В общем, вышеуказанные демоны выводят меня из туалета и ведут через весь зал, обняв за плечи с двух сторон. Скорее всего, со стороны мы выглядим, как троица сильно выпивших педиков, причем двое так сильно сжимают в объятиях идущего посередине, меня то есть, что кажется, они сейчас задушат его в объятиях в порыве страсти. Для полноты картины было бы неплохо, если бы один из них сделал что-то еще более подчеркивающее и Наши с ними близкие отношения. Ну, например, облизал бы мне ухо или схватил бы за задницу. чего то мне дико смешно. Где-то в глубине мозга я понимаю, что попал в очень неприятную историю, но воспринять ее всерьез мое сознание пока отказывается. А танцевать мы пойдем? Спрашиваю я. Мне кажется, что юмор способен разрядить некую неловкость, повисшую между мной и работниками органов. «Ты щас, сука, потанцуешь!» Возникает из-за моей спины третий, который самый маленький. «Ты чё, не врубаешься? Мы щас тебе устроим такие танцы!» «А тебе не рано по клубам ходить, нет? Тут, по-моему, вход только для тех, кому уже исполнилось восемнадцать». «Ты, козёл, думаешь шутки шутить? Я сейчас щас нос сломаю, если рот не заткнёшь!» Он чуть оттесняет идущего слева от меня, слегка бьёт мне по почкам и жарко говорит мне в ухо. Мне кажется, что он еще и подпрыгивает при этом. «Товарищи, не позволяйте ему меня бить, а?» И потом у него изо рта воняет. Отравить газами заключенных запрещено различными мировыми конвенциями в защиту гуманного обращения с людьми. Россия, между прочим, их участница. Третий чувак перекашивает лицо от злости и, вероятно, очень хочет меня ударить. «Спокойно, Паша, спокойно», говорит ему тот, что с кавказским лицом. Ты бы не кривлялся, а? Тебе лишние проблемы нужны? Это уже мне. Воистину, опер с кавказской внешностью говорил мне чистую правду. Во-первых, человеку, живущему в мегаполисе, не следует употреблять вообще никаких наркотиков. В этом городе и так все безумцы, и ускорять изменять свое сознание весьма чревато. Во-вторых, если вы все-таки употребляете различные стимуляторы, и в особенности делайте это в общественных местах, стремясь таким глупым образом приобщиться к гламурной части населения, будьте готовы к тому, что рано или поздно ваши экзерсисы закончатся в кабинете следователя. В-третьих, и это самое главное, оказавшись в подобной ситуации, не стоит хамить представителям органов. Работа у них, как это не банально звучит, очень нервная. Каждый раз, вытаскивая из туалета или салона автомобиля обдолбанного тусовщика, они испытывают жесткий когнитивный диссонанс. Подумайте о том, что содержимое вашего носа потянет на изрядный процент их официального жалования. А уж поход в заведение, которое вы посещаете, является для них серьезной тратой. Речь идет о рядовых сотрудниках, а не об их начальстве, разумеется. Таким образом, сталкиваясь с вами лицом к лицу, они очень сильно хотят наказать своего классового врага, причем сделать это на месте. А тут еще и вы провоцируете их своими дурацкими выходками. Чем больше вы взвинтите ситуацию, тем хуже, дороже все для вас закончится. Самое главное, что вы должны понимать в любой момент своей жизнедеятельности, нет ничего такого, за что вас нельзя было бы привлечь к ответственности. В особенности, когда вас ловят со свернутой купюрой в носу. У всех своя работа, приятель. Меня выводят на улицу, И тут наши отношения теряют весь романтический гомосексуальный флёр. Не особо церемонясь, они нагибают мне голову вниз, ещё сильнее заламывают руки и вытаскивают из кармана мобильный телефон. «А как же звонок другу, адвокату в смысле?» – спрашиваю я. «Мы не в Америке. У тебя там, может, героин вместо батарейки». «Ага, и ещё шприц там же». Уже не так весело, говорю я. На место телефона в карман мне запихивают еще что-то. В голове стремительно вечереет. Вся сцена разыгрывается на глазах у охраны клуба, которой я успеваю крикнуть «Позвоните Мише, у меня неприятности». В этот момент на меня надевают наручники и заталкивают на заднее сиденье припаркованного неподалеку «Жигуленка». На заднем сиденье уже кто-то есть. «Что, дилера взяли?» — осведомляется он у приветших меня. «Ага». «У него там все, в правом кармане», — отвечает ему один из моих спутников. «Поскольку руки у меня защелкнуты в наручнике за спиной, потрогать что еще, кроме моего конверта, у меня в кармане, я не могу». К нам назад подсаживается какой-то новый человек с весьма угрюмым лицом. Таким образом, я оказываюсь между двух сотрудников органов. На переднем сидении и за руль садятся двое понятых, которые так и представляются. «Здрасте, мы это... понятые, короче». Тот, кто сидит справа от меня, начинает допрос, стандартно интересуясь, нет ли у меня предметов, запрещенных действующим законодательством к ввозу, хранению и так далее. Я также стандартно отвечаю, что кроме тех, что положили мне в карманы ваши сотрудники, не имею. То есть наши сотрудники только и делают, что носят с собой наркотики и всем их подбрасывают, уточняет он. Но не всем, вероятно. На всех производство не рассчитано. Может, перестанем дурачиться и все расскажем, как оно есть? у кого брали, кому перепродавали, давно ли этим занимаемся. Я понимаю, что всеми этими постановочными вопросами утверждениями во множественном числе перестанем дурачиться, расскажем, занимаемся. Создается эффект вовлечения меня в необходимый диалог. Вроде того, что это не я один сейчас расскажу, давно ли я этим занимаюсь, а мы вместе с этим ментом пройдем долгий путь от преступления до наказания. Срок, надо полагать, или административку мы также разделим с ним на двоих. Приём не новый. Знакомый мне из тренингов по продажам, но иногда работающий. Параллельно со стороны прочих участников сцены дознания начинается жёсткий прессинг. Смотри, его вырвет сейчас, как он уколбашен. Слы ты в машине только не блюй. Ноча, как торговать да нюхать смелость есть, а ща чё снег? о да у него в карманах нормально, парень! «Ты хоть понимаешь, сколько тебе дадут!» То есть все идет по плану. Хороший следователь должен сочувствовать плохому парню и задавать хорошие вопросы, тогда как плохой следователь должен просто издеваться. Стоит ли говорить, что раздавленный натиском правосудия плохой парень должен в конце концов все рассказать хорошему следователю. В этот момент мой рассудок, несколько расслабленный алкоголем и кокаином, от чего то преображается. С одной стороны, у меня довольно четкое ощущение, что я смотрю на ситуацию со стороны, как кино. А с другой стороны, у меня возникает абсолютная ясность мышления, позволяющая мне весьма четко отвечать на поставленные вопросы. Я совершенно отстраненно наблюдаю, как из моих карманов достают деньги, ключи, документы, конверт с кокосом, целлофановую скрутку с чем-то белым внутри. Я отвечаю на вопросы... Весьма стандартно, как бывалый наркоман. Зашел в туалет, там лежал. Что в кармане, не знаю, подбросили. В руки ничего не беру. Сколько денег в карманах называют точно и прочее, что странно, если учесть, что данный инцидент в моей жизни впервые. Прошло уже минут 15, руки у меня уже достаточно занемели, и тут я говорю им, «Ребят, может, хватит?» «Вы не того взяли, я не дилер, я продвинутый пользователь». «Какие мы тебя, ребята!» «Окей, девчонки, но все-таки...» Может, уже прекратим весь этот цирк? Я получаю весьма ощутимый удар под ребра, сопровождаемый фразой. Все ясно. Сейчас поедем в контору, сделаем у него пробу из-под ногтей, тогда посмотрим, что его, а что не его. Подбросили ему. Ага. В общем и целом ситуация херовей некуда. Попал, как говорится, на глушняк. И тут открывается задняя дверь нашего газенвагена, и в проеме, как Деос Эксмакина, появляется Мишина голова. Он что-то говорит сидящему слева от меня оперу, тот выходит наружу и через несколько минут вытаскивает меня. Совершенно спокойно, как гардеробщик, он расстегивает наручники, возвращает мне паспорт, кошелек, ключи и говорит «до свидания». Я в некоторой сомнамбуле стою около машины, пока Мишка не берет меня за руку и не уводит. Мы возвращаемся в клуб, садимся за столик, он наливает мне виски и говорит «все нормально, старичок». Они просто перепутали. Ну, бывает всякое, расслабься. Сколько я тебе должен? Спрашиваю я. Брось, да все окей, ничего не надо. Люди должны помогать друг другу. Откуда они взялись? Это же не облава плановая, я так понимаю? Старик, давай забудем, а? Проехали. Главное, что все вопросы решили. Нет, ну скажи, ну откуда они взялись? И очень интересно, где мой партнер? Куда это он сразу делся, а? Я прошу тебя. «Я тебя умоляю», — говорит он мне на ухо, обнимая меня. «Ну мало ли в жизни пидорастов. Но мы после разберемся и воздадим. Не ломай себе голову, мы уже все решили, окей? Миш, ну, ну ты же понимаешь, что этот парень слился совершенно не случайно? Старик, это все уже случилось с тобой вчера. Догоняешь все. Это уже прошло. Завтра у тебя будет новый день. Будут новые эмоции, и все забудется». Я тебе рассказывал, как я, увлеченный одной девчонкой в Лос-Анджелесе, поехал к ней домой и от волнения перепил и заснул в туалете. Я наутро думал, что жизнь закончена. Рассказывал или нет? И я понимаю, что он все делает правильно, пытаясь рассказать мне все самые глупые истории из своей жизни, чтобы вывести меня из ступора и вернуть ситуацию в тот временной отрезок, в котором ничего еще не произошло. Но я продолжаю находиться в состоянии шоковой отстраненности. И мне несколько не по себе от того, что я выгляжу убитым, а еще более от того, что Мишка видит, как именно я выгляжу. И ситуация в целом совершенно дурацкая. Мне бы сто раз сказать ему спасибо, а ему сто раз несколько небрежно ответить не за что. А вместо этого он сидит и утешает меня. И от этого мне еще более херово. И вот, наконец, Мишка решает противопоставить моему состоянию свою проблему. Поверь, я в течение трех дней... Должен найти деньги на завершение ремонта клуба. И мир может перевернуться, а я все равно должен это решить. И сегодня вечером для меня это проблема, а завтра уже нет. Потому что я не могу показывать, что у меня проблемы, иначе не выжить. И я уверен, что в конце концов все решится положительно. Потому что хорошие люди всегда выигрывают. И мне кто-то поможет. Потому что хорошие люди должны друг другу помогать. И тогда все в жизни становятся на свои места. И я слушаю его, продолжая пребывать в этом заторможенном состоянии, обвожу взглядом окружающих, пытаясь прочесть на их лицах сочувствие, сопереживание или хотя бы заинтересованность. Но нет. Ничего подобного. Судя по их лицам, кажется, что они вообще не заметили моего отсутствия. И тут один из тех красивых и спортивных парней в красной бейсболке говорит мне: "Старик, они у тебя все забрали?" «Или ты успел сбросить? Оставил чего?» Я отрицательно качаю головой. «Жалко!» «Ну ладно, проехали, забудь об этом!» Говорит он и хлопает меня по плечу. И в тот момент, когда я готов послать этого парня, Мишка кладет мне руку на плечо и говорит так, что все это могли услышать. «Поверь, есть те, кому не все равно, и на этом все строится. Главное — встретить таких людей». И после этого Мишка провожает меня до такси, сажает в машину. Мы долго прощаемся и обнимаемся. И отъезжая, я смотрю назад и вижу стоящего Мишку, который поднимает вверх большой палец, как бы говоря мне, что всё будет хорошо. И всю дорогу до дома я сижу в совершенно расклеившейся от нахлынувшей сентиментальности. Я думаю о том, что мир ещё не до конца скурвился. И есть люди, готовые тебе помочь, ничего не прося взамен. Хотя в сегодняшней ситуации я мог бы отдать многое. И я завидую тому, что Мишку не изменил ни статус, ни деньги, ни амбиции. И еще я завидую себе, почти разуверившемуся в людях персонажу, который совершенно случайно встретил человека, внезапно вынырнувшего из Нью-Йоркско-Лондонской тусовки. Человека, который приехал в Москву открывать клуб а заодно с этим открыть мои глаза. И эта встреча кажется мне совершенно логичной. Нет, я не загоняюсь в паранойю о мессии, которого я так долго ждал. Я просто начинаю верить, что многие вещи еще имеют ценность, и все гораздо проще и местами честнее, чем я думаю. И мне очень смешно, что тем единственным человеком, способным разобраться в московских хитросплетениях, оказался человек из Лондона. И еще я начинаю ощущать такое позабытое мной чувство благодарности. И я чувствую, что я, кажется, встретил человека, на которого я могу рассчитывать. И мне хочется чем-то его отблагодарить, хотя он, безусловно, ни о чем таком наверняка не думает. Я выхожу из машины и набираю номер своего приятеля Вадима. Потом смотрю на часы и понимаю, что лучше отправить СМС. Что, собственно, я и делаю. Вадим... Я завтра приеду к тебе в офис в 10.00, дело на 100 рублей. Отправив наш условный пароль, я иду домой. Я очень хочу быстрее проснуться в завтра».